Игорь поднял голову, как во сне наблюдая за заходящего на разворот дракона, и закрыл глаза. Вот и всё. Потока всепожирающего пламени не последовало. Дракон не пожелал подарить убийце своего детёныша лёгкой смерти. Удар ящеры был направлен по разуму, и защита, которой Игорь так гордился, продержалась лишь несколько секунд, прежде чем в сознание ворвался враг. Игорь закричал, От поток образов и чужого гнева, кто-то не подготовленный быстро сошёл бы с ума, но он пока держался. Дикий рёв заложил уши, и он отключился. Очнулся на земле, чувствуя, как из ушей и носа льётся кровь, а кто-то жадный всё так же бесцеремонно шарит по его разуму. И он всерьёз хотел помешать ему. Древний ящер при желании способен заставить жертву войти в его открытую пасть. казалось, просто не замечал попыток защититься. Сейчас, без его разрешения, Игорь даже не смог бы убить себя. Ящера интересовали воспоминания. Детство, земля, лёгкие интересы, сожаление, что туда нельзя добраться и всё сжечь. Портал, горы, лесная деревня, интерес. Место недалеко, значит, вскоре она будет пылать. Айтал. Большой город стоит отложить на потом. Поместье сжечь. Ученик съесть живьём. Лагерь раненый скормить детёнышам. Демон пощадить, пусть и дальше развлекается. Последнее показалось Игорю особенно несправедливым. Всех убить, всё сжечь, а эта тварь пусть живёт? Да и собственное участие откровенно страшило. Он ведь не просто умрёт, Его душа будет поглощена так же, как он некогда поступал с чужими. Затем дракон уничтожит все, что хоть сколько-то было ему дорого. Ради этого он проделал весь долгий путь, чтобы закончить его в желудке чудовища. Лика, недавний поцелуй, жертва, с кормить детенышам медленно. Нет, ярость заставила его встать, однако на большее ее не хватило. Воспоминания подошли к концу, как и его время. жестокое усмешка мучителя, крик жертвы, будто это может что-то изменить, удивление, страх, ярость. Почему? чужой разум резко исчез, так и не дав ответа. Игорь знал, что детенышам нужна пища и его долг помочь их источнику пробудиться. Ведь это он виноват в том, что жертв теперь не хватает. К счастью, на этот раз внушение оказалось недостаточно сильным. Ему было можно сопротивляться. Рука потянулась к кинджалу, и вытащив его, парень сжал лезвие. Боль отрезвила. По крайней мере, больше парень не чувствовал необходимости покорно ждать, пока один из драконышей решит откусить ему голову. Он вновь был готов бороться. Для начала необходимо понять, что же вызвало столь яркие чувства у чешуйчатой твари. Вик мало что мог рассказать про последние 10 дней. Был бой. Гномы очень хотели захватить его живьём, а он слишком хотел прихватить с собой побольше врагов. Можно сказать, их желания во многом совпали. Он проиграл и попал в плен. То, что происходило дальше, Вик помнил урывками. Какие-то подземелья, мерзкая еда и горечь в питье, которая не могла забить знакомой привкус синего мха. Поили его насильно, и после этого он практически выключался. Сознание слишком долго плавало в океане безразличия, а очертания мира казались зыбкими и расплывчатыми. Осознал он себя сравнительно недавно и далеко не сразу. Холодный ветерок обдувал голову, унося остатки дурмана и принося ужас осознания ситуации. Те, кому выпадало попасть на жертвенный столп, редко доживали до смерти от голода, жажды или холода. Жадные до крови голодные духи приходили раньше. возорная и жуткая участь. Оставалось надеяться, что раньше появятся вороны, способные заклевать беззащитного человека и не знающие сострадания к еде. Напрасно. Несколько гномов с копьями исправно отгоняли пернатых тварей, слишком настырных и вовсе сбивали из жерболетов. "Пей, недолго тебе осталось", один из гномов принёс флягу. Вик в очередной раз потянулся к своему удару и со стоем обвис на веревках. Сила не откликалась, скрытая за мутной пеленой. По крайней мере, умереть от жажды ему не дадут. Сопротивляться? Бессмысленно. Да и чем многочасовое ожидание смерти лучше без памятства. Пей, давай. Гном раздражен откнул фляжкой в зубы. Вик сдался, с жадностью поглощая воду. При вкус синевом хан никуда не делся, а вот горечь исчезла. И суди по тому, что сознание остаётся ясным, дурманиющего разума наркотика в питьё не добавили. Только вот радоваться этому обстоятельству не получалось. За несколько часов он уже выяснил, какая участь ему предназначена. Забавно, он всегда хотел увидеть настоящего дракона. Теперь увидит и снаружи, и изнутри, во всех подробностях. Подробности его охранники не знали. Но их с лихвой заменяла фантазия и желание поиздеваться над беспомощным пленником. Гномы не стеснялись обсуждать свои надежды споря преимущественно о деталях. Как скоро дракон расправится с человеческой армией? Сумеет ли он сжечь её разом или придётся гоняться за разбежавшимися людишками? Сколько нужно времени, чтобы сжечь пограничные крепости? Или дракон начнёт сайтала позволит ли оставить часть людей в качестве рабов или сам всех съест овец-товить жалко после такого рода обсуждений вик искренне ненавидил всех гномов ненавидеть хорошие чувства оно забивает страх жаль не навсегда вскоре силы иссякли и мак обратился к молитве в конце концов если дракон что-то оставит от его души этим кускам предстоит предстать перед богами Странно, но религиозные амулеты, в отличие от артефактов, у него не отобрали. Затем он понял, что его пришли спасать, и надежда вспыхнула вновь. Он не видел битвы, но надеялся, что брат послал достаточно воинов. Судя по мрачным взглядам его охранника, дела у гномов шли не лучшим образом. Видимо, его радость была заметна. Не радуйся, тебя всё равно не спасут. Скорее я тебя убью. По сравнению с полным уничтожением души, даже смерть благо. Того, кто собирался откусить себе язык, чтобы попытаться захлебнуться в собственной крови, лёгкой смертью от копья не напугать. Появление дракона безжалостно погасило и эти надежды. Сколько бы брат ни послал воинов, всё ничто против подобной мощи. Вот видишь, улыбнулся в бороду гном. Я же говорил, не стоит торопиться. Эй, что он творит? Наших-то зачем жечь? Ответил ему Вик, не мог и просто ждал. Вскоре гном подхватил копьё и куда-то побежал, однако особых шансов это не давало. От дракона нет спасения. Вик видел, как одному из магов спаситель просто перерубил горло. Спустя время он услышал шипение, крики и хруст, свидетельствующие о постигшей других участь. Драконы, значит, даже лёгкая смерть достанется не всем. Впрочем, до него, похоже, люди брата доберутся раньше драконов. Он уже видел смерть в окровавленном мече приближающегося союзника, но вновь не угадал. Спикировавший дракон сбил воина и приземлился возле столба. Их глаза встретились, и маг почувствовал чужой голод и предвкушение. Хочу, ты вкусный. Из пасти ящера вырвался смрад. Так близко. Вик в последний раз взмолился небесам, И на этот раз боги ответили. Чудовище резко утратило к нему интерес, дёрнулось и рухнуло замертво. Откат от смерти дракона был силён, грудь и бажгло огнём, и сознание померкло. Если бы кто-то обратил внимание, то сильно бы удивился, обнаружив, что один из оборегов покрылся инеем. Трудно ожидать чудес от невзрачной деревьяшки на подобии тех, которые вырезают бедняки. А жильцы готовы осветить любому желающему за пару серебряных монет. Смерть дракона нечастое явление в этом мире. Странный привкус будто этот дракон совсем молод и слаб. Откуда? Один из древних владык этого мира проснулся. На высоте десятка метров воздух рассекла трещина наподобие тех, что соединяют реальный мир и астрал. Игорь ощутил, как от чужой мощи по всему телу бегут мурашки и шевелятся волосы. Дракон накрыл трещину потоком пламени, однако это не помогло. Как только пламя спало, тварь, что скрывалась за трещиной, прорвалась в реальный мир. Очередной дух, но его тело было вполне материальным. Что-то подобное он уже видел. Нет, это не просто дух, а один из сильнейших. Бог! Но кто? Это одил-прородитель. Выжившие солдаты явно не испытывали сомнений в том, кто именно явился им на помощь. В воздухе возник трёхметровый великан в богатых, но посечённых доспехах. Меч в правой руке и копье в левой. На своей статуе он походил весьма отдалённо. Однако не узнать главу пнтона было трудно. На людей бог не обратил никакого внимания. Не тратя время на разговоры, он вскинул золотой меч. Рывком переместился в сторону и разрубил одного из драконышей, жёлтого, пополам, будто обычную курицу. Восхитительное зрелище. Дикий рёв вырвался из глотки старшего дракона. Адил проигнорировал вызов и устремился ко второму детёнушу, зелёному. Тот развернулся в отчаянной попытке улететь. Орлинг попытался отсечь врага потоком огня, однако бог ловко увернулся. Догнал драконоша и отсёк ему левое крыло. Тот, видимо, без крыльев летать не умел и с криком рухнул на скалы. Бог не удовлетворился этим и послал вслед несколько чудовищных по силе молний или того, что ими выглядело, поскольку рвануло куда сильнее. Орлинг, правильно оценив перспективы выживания детёныша, яростно взревел и полетел прочь. Решил не принимать бой, а делу стремился в погоню. Вот уж кому отсутствие крыльев летать ничуть не мешало. Игорь с тоской оглядел обожжённую долину. Он вновь выжил, но можно ли назвать это победой? Ничего ещё не закончено. Многие сгорели, попав под пламя дракона, многие умерли ещё раньше в бою, многие, но не все. Игорь выпустил молнию, добив стоящего на четвеньке чёрного от пепла гнома. Гномов выжило много, более чем достаточно, чтобы продолжить. Игорь вскинул руки, выпуская в небо огненный шар. Люди, все, кто способен сражаться ко мне, бой ещё не закончен. Убитый гном уже вставал, готовясь защищать нового хозяина. Приз слишком велик, чтобы остановиться на полпути. Тела трёх молодых драконов. О том, чем завершится противостояние бога и дракона, Игорь беспокоиться не собирался. Если один сотни лет таившийся от давних врагов решил высунуться сейчас, значит, верит в свои силы. Правильнее будет сказать, что на кону тела четырёх драконов. С точки зрения смертных это был великий бой сильнейших из духов. С точки зрения участников боя поединок двух инвалидов. Полумёртвого дракона и ещё не до конца оправившегося от ран бога. Они не собирались делать себе скидки, ведь и ставка в этом поединке была, как всегда, высока само существование. Боги слишком долго спали, боясь высунуться в реальный мир. Сотни лет назад драконы победили их и преследуя выживших, перелетели штормовой океан. Преследователей было немного, и боги, надеявшиеся укрыться на этих землях, вновь выступили против них и вновь проиграли. Тогда последний из перелетевших океан драконов был сильнее, но теперь всё изменилось, и сильнейший из богов мог с ним поспорить. Они вели поединок скорости и маневренности, где любой удар может стать последним. Огненные языки лезали с скалы, ответные молнии вспарывали небо, но всё это было лишь фикцией. Убить противника голой магией ни один из них не надеялся. Всё должен был решить ближний бой. Как в древности, Меч и копьё против клыков и когтей. Богу повезло первому. Меч рассёк чешую, а копьё скользнуло в рану, пронзая сердце. Однако Адил не успел порадоваться победе. Дракон изогнулся в агонии, и клыки последний раз сомкнулись на враге, перекусывая божество пополам. Меч выпал из ослабевшей руки, а тело Адила исчезло. На скалы орлинг рухнул в одиночестве. Копьё дымилось в ране, но силы, заложенные в него уже мёртвым богом, было более чем достаточно, чтобы не оставить сопернику шансов. Две волны, вызванные смертью могущественных духов, прошли по земле, сталкиваясь и убивая всё живое. Вяла трава, не в силах пропустить такие потоки энергии. Падали мёртвым дождём птицы, умирали звери, замирали под землёй насекомые. Волна расходилась всё дальше. Даркэггх был доволен собой. Когда древние духи начали выяснять отношения, лучшее, что можно было сделать, спрятаться и ждать, когда они освободят его от остылевших ус. Трещина в камне хоть и не могла защитить от прямого удара, вполне подходила для укрытия. Демон даже позволил себе роскошь высунуть мордочку и наблюдать за творившимся неподалёку адом. Крики умирающих доставляли ему ни с чем не сравнимое наслаждение. Он видел, как зародыши гибли один за другим, наполняя воздух энергией. "Мне больно, помоги мне", попросил кто-то. В мысленном зове заключалась немалая мощь и лёгкий привкус близкой смерти. Как бы ни был силён обладатель зова, сейчас он слаб и беспомощен. Лучше и не придумаешь. Демон выбрался из своего укрытия, и направился на зов пищи. Это оказался мелкий ящер. Без левого крыла с переломанными костями и обожжённой спиной, он казался мёртвым. Какой коварный обман, но с демоном это не сработает. Иди ко мне. Дракон открыл пасть, намекая, куда именно демон должен подойти и положить голову. Восхитительная наглость. Может, силы зова хватило бы, чтобы заставить приблизиться человека? Но ни одного из воплощённых древнейших духов. Даркыгх -э подкрался со стороны отсутствующего крыла и одним прыжком взлетел на спину чудовищу. Шишуя тверда, но здесь она местами была сорвана, и это позволило добраться до плоти. Но сначала жало на хвосте с хрустом вошло в плоть, впрыскивая яд. Что ты делаешь? Мне больно, прекрати. Дракон забился в приступе боли. Демон убедился, что сломанные хвост и крыло не представляют угрозы, даже сил перевернуться и раздавить врага своей тушей не осталось. Через секунду дракон закричал в нофи и кричал ещё долго до самой своей смерти. Всё же драконы на редкость живучие твари. Игорь наконец-то добрался до столба и, аккуратно перерезав верёвки, подхватил падающее тело и опустил возле столба. Виг застонал и открыл глаза. Игорь, это ты? Как видишь, колдовать ты надо полагать не сможешь, Вик кивнул. Жаль. Тогда, как придёшь в себя, подбери какое-нибудь оружие. Сражаться сможешь? У меня есть выбор. Боги не для того меня спасли. Вик доковылял до ближайшего гнома и завладел поясом с ножом и копьём. Колчугу и шлем брать не стал, разумно предпочтеть сохранить подвижность. Только новичок добровольно пойдёт в бой в стесняющем движении, плохо сидящем доспехе или сползающем на глаза шлеме. Лучше уж вообще без доспеха. Игорь с отвращением сплюнул смешанную с желчью слюну. Дьявол, не лучшее состояние, чтобы сражаться, но враги не будут ждать, когда он окончательно придёт в себя. Сколько с тобой воинов? Мой брат здесь? Твой брат остался с армией в неделе пути отсюда. Когда я уходил, долина ещё держалась. Со мной было 163 воина и трое магов, однако большую часть из них ты увидишь мёртвыми и видишь на себе в виде пепла. Несколько десятков раненых, правда, остались в лагере неподалёку, однако на них можно не рассчитывать. Может, кто-то сумел удрать, не знаю. Пока ещё противники предпочитали обходить друг друга, сбиваясь в небольшие группки, однако долго это не продлится. На призыв Игоря откликнулись не многие. Те, кто смог избежать драконьего пламени, большей частью уже сбежали. На ногах осталось десятка полтора сломленных и напуганных солдат. А вот гномов уцелело гораздо больше. Сказался тот факт, что дракон не жёк их специально. Десятка три. Причём, несмотря на чудовищные потери, они явно не собирались бежать или сдаваться, хорошо понимая, как много стоит на кону. разве что те единицы, у кого страх сильнее разума, куда им бежать? Жизнь изгнанника, потерявшего свое племя, будет недолго им учителной. Ситуация не в нашу пользу, прохрипел Вик. Не желаешь подбодрить людей? Игорь кивнул. Моральный дух солдат действительно оставлял желать лучшего. Им нужен стимул, чтобы преодолеть страх. Стимул, что послужит им лучше, чем жажда жизни? Разве что жадность? Видите этих мертвых драконов? Игорь взмахнул мечом. Каждое тело стоит своего веса в золоте. Их кровь дороже столетнего вина. Их чешуя прочнее стали. Их кости сродни костям сильнейших из магов. Но они мертвы. Боги убили их. Сам Адил, прародитель, явился, чтобы помочь нам. Можем ли мы проиграть, если даже боги на нашей стороне? Неужели мы отступим перед этой кучкой жалких гномов? Неужели мы оставим наше богатство этим мерзким карликам? Никогда! Воины восторженно взревели, в их потухших глазах вновь что-то загоралось. Пусть даже у некоторых это было безумие, главное, они могли сражаться. Руки сжимали копья и топоры, на чумазых лицах появились кровожадные улыбки. Вовремя у них не осталось ни минуты. Ро! Гномы тоже устали, и от них тоже веяло безумием. Они шли простой толпой, даже не пытаясь создать строй, положившись на собственную ярость, силу и искусство владения оружием. Однако крови не суждено было пролиться. Битва бога и дракона завершилась. Поток энергии нахлынул на долину, проламывая хлипкую защиту амулетов. Переполняя, разрывая и корёжа ауры. Если бы Игорь смог, он бы посмеялся. Как говорится, победила дружба. Все умерли. Игорь очнулся среди десятка в тел. Ситуация уже практически привычная. Мало что может его убить. Что произошло? Потоки энергии вокруг были дико перекручены, от чего даже дышалось с трудом. Аура ломилась от накопленной силы. Амулеты были полны, однако эта энергия его практически не слушалась. Простейший огонек зажегся только с третьей попытки. Явные признаки повреждения энергетических оболочек. Он присмотрелся к себе и выдохнул: ничего не поправимого. Амулеты приняли на себя большую часть удара. Для большинства остальных посмертное проклятие дракона прошло куда тяжелее. Некоторые уже были мертвы. У остальных наблюдались сильные повреждения ауры. Лучше всего обстояли дела у Вига. Его травмы, хоть и грозили надолго лишить его магии, не угрожали жизни. У остальных шансы выжить сильно разнились, редко достигая пятидесяти процентов. Те из них, кто не сдохнет в ближайшие часы, будут восстанавливаться месяцы, если не годы, и то, если найдут денег на целителя. Черт, нужно было не на гномов оглядываться, а защитный круг чертить. знал ведь, чем должен кончиться подобный бой. Если бы не куча амулетов и привычка держать защиту, он и сам не скоро бы очнулся. Демон? Ответа не последовало. Демон погиб? Вряд ли, слишком хорошо, чтобы быть правдой. Скорее просто не слышат. С тем, что творится вокруг, это не удивительно. Ладно, нужно заняться делом. Игорь тащил в сторону тех людей, чьи шансы выжить выглядели наиболее приемлемо. Затем сходил в лагерь гномов и нашёл там ещё два десятка рабов из числа людей. Чё состояние тоже не внушало оптимизма. Собрав десяток, идеально отправился обратно. Среди гномов хватало живых, но вряд ли они быстро очнутся. Повезло. Возиться с ними, избавляя от оружия и связывая, не было силы времени. Будь риски пробуждения повыше, пришлось бы банально пройтись и перерезать им горло. Впрочем, сейчас пленные волновали его в последнюю очередь. Драконы. Судя по всему, старший из них мёртв. Рядом с Игорем лежит немыслимое богатство, и он даже не может его взять. Впрочем, свой кусок отхватить попытается. Игорь посмотрел в сторону, откуда пришла волна. Поиски тела займут слишком много времени, а сердце сохраняет свою силу недолго. До старшего дракона ему не добраться и чешую так просто не вскрыть. Но ведь остались и младшие. Трогать того дракона, что убил сам, Игорь не стал из опасения отравиться и отправился к месту гибели другого зарубленного адилом. Место падения он запомнил. Идти пришлось всего около километра. Обе половинки дракона лежали рядом. Мечу не хватило самой малости, чтобы рассечь тварь до конца. Желтый, тот самый, что убил его мага. Пусть слабово, его сил не хватило и для полной инициации, но это лучше, чем ничего. Игорь достал фляги ножи и расстелил один из площадей, сперва собрать кровь. Большая часть уже вытекла, однако кое-что ссидить получилось. Ещё две фляги он набил пропитанной кровью землёй. Теперь главное блюдо. Ножи практически не брали шкуру, угрожая сломаться при попытке отодрать чешуйку. Однако огромные раны и без того позволило добраться до внутренностей. В желудок он по понятным причинам не полез. Ну давай же! От усердия Игорь даже прикусил язык. Есть. Последние усилия и в руках остался кусок окровавленного мяса. Не слишком большой, в шесть его кулаков размером. Если он нигде не ошибся, это должно быть сердце. Хотя не исключено, что это печень, почка или еще какой-нибудь орган. присущий только дракону. На первый взгляд не впечатляет. Ну, Игорь отрезал кусок, переживал сырое мясо и проглотил, чувствуя, как кусок огнём проходит по пищеводу, оседая в желудке. Амулет отозвался волной холода, однако боль так легко не сдавалась. Остановиться? Нет уж. Игорь вновь отрезал ломоть, но проглотил уже через силу. Чёрт. На этот раз боль была гораздо сильнее. Твоя живучесть достойна легенд, раздался знакомый скрипучий голос. Проклятие, как он мог не заметить отличия. Но похоже, на этот раз я опоздал. Не думал, что ты очнешься так быстро. Появление Лиера с ученицей не доставило Егорю особой радости, даже при том, что девушка без сознания висела у него на плече. Золотых пуль не осталось, а свинцовые против нежити бесполезны. Сейчас он вряд ли способен сразиться с подобным противником, даже без учёта поднятых ему мертвей. И, кажется, союзник тоже ему не доверяет. Это то, о чём я думаю. Сердце дракона? Лич аккуратно положил девушку на траву. Что с ней? Из-за высокого фона истинное зрение сбоило. Однако, если она мертва, с твоей почти вдовой скоро очнётся. Это не первая битва дракона и бога. Многие из них заканчивались чем-то подобным. Я успел прикрыть нас, так что ей перепало не сильно. Тебе лучше подумать о себе. Наш договор расторгнут, с трудом улыбнулся Игорь, перекачивая в лечебный амулет всю доступную ему энергию. Сознание так и нарывало оставить его в столь неподходящий момент, и на ногах удерживали лишь амулет и сила воли, причём именно вместе. По отдельности ни того, ни другого бы не хватило. Если и так, не по моей воле, покачал головой Лир. Знаешь, почему нынче нет никого, кто обрёл бы бессмертие, съев сердце дракона? Драконов убивали таких в первую очередь, да и их сердце достать непросто. Отчасти ты прав, но главная причина иная. Дранидов, как назвали таких магов, Никогда не было много из-за крайней рискованности этого способа. Только сильные маги могли пережить перерождение и обрести бессмертие. Однако даже среди них это удавалось лишь одному из десяти. Ещё двое просто выживали, так и не обретя желаемого. Я достаточно силён, отозвался Игорь, прикусив губу. В книгах об этом ничего не было написано, но 3 из 10 не худшие шансы. По нынешним меркам По сравнению с древними магами ты слаб. Я не собираюсь умирать так просто. Не надейся. Признаю, небольшой шанс есть. Тебе повезло, что этот дракон был молод и не прошел до конца даже первое перерождение. Попытайся ты съесть хоть кусок от плоти его отца, умер бы мгновенно. А так есть надежда, что ты окажешься среди тех счастливчиков, что выжили. Если верить книгам. Ты уже должен был свалиться от невыносимой боли. Тебе не больно? Ты прав, мне сейчас не слишком хорошо. Игорь вновь через силу улыбнулся. Похоже, мечта моего демона сбывается, хотя порадоваться этому он вряд ли сможет. Вижу, ты не теряешь оптимизма. Алич поднял флаги и завернул остатки сердца в кусок ткани. Я сделаю тебе одолжение и заберу это. Можешь не стесняться, когда тебя спросят, куда делось сердце. Игорь поморщился даже не столько от нового приступа боли, сколько от осознания того, что лич не верит в то, что эта предосторожность пригодится. Лир наверняка находил это смешным забрать самую ценную часть дракона ради того, чтобы скрыть тайну того, кого он считал уже мёртвым. "Благодарю", выдавил Игорь. "Может быть, у тебя есть какая-то просьба?" Лич в последний момент удержался от слов последнее. Впрочем, у него будет шанс превратить её в таковую. Да, позаботьтесь о том, чтобы у меня был шанс очнуться, и не убивай гномов, они мне ещё понадобятся. Зачем они тебе? Ответа на этот вопрос Лич так и не получил. Впрочем, не трудно догадаться, зачем. Какая победа обходится без казни побеждённых? Игорь почувствовал, как сознание медленно уплывает, а земля приближается. Руки нежноти подхватили его, укладывая на плащ. Амулет обжёг грудь, начиная очередной раунд борьбы за жизнь своего непутёвого хозяина.